«Да», — кивает Зиндерман. «В момент, когда ты декламировал те строки, я читал вот что». «И яркая звезда горит во тьме, и пепел лунный поднимает». Он выжидающе смотрит на Локина «И...» Спрашивает Астартес после продолжительной паузы. «Звезды, Гарвель!» «Звезды!» — восклицает дознаватель. Две случайно выбранные книги, которые мы читали, одновременно говорят нам об одиноких ярких звездах. Понимаешь? Нет, Кирилл. Связь же очевидна, мальчик мой. Незримая синхронизация. Как будто все взаимосвязано. Нужно лишь увидеть эти связи. О, не смотри так на меня. Яркая звезда. «Какова вероятность, что нечто подобное произойдет случайно с нами в этом самом месте?» «Мне кажется». «Довольно высокая», — отвечает Локин. «Я бы сказал, что это даже на совпадение не тянет. Слово «звезда» довольно распространено и, вероятно, часто используется поэтами. Они же поэты. Зиндерман некоторое время мнется, потом кивает и ставит книгу обратно на полку». «Клавикула инкубе. раздается поблизости голос Мауэр. Боэтарх идет вдоль полок, читая названия на корешках. Пятикнижие «Новопангии» — искусство комбинаторики Мержина-Амбразиана. «Не спеши, дорогая», — бормочет дознаватель, не поднимая взгляд. Его изначальный энтузиазм угас. Он переворачивает страницы очередной взятой наугад книги. «Сартес астроном». Кирилл начинает подозревать, что им понадобится какое-то устройство для перевода. «Энохианские гимны», — продолжает читать Мауэр. «Полный каталог Александрийской библиотеки М. Алязев, что бы это ни значило». «Позволь судьбе тебя направить», — бывший итератор старается, чтобы голос звучал уверенно, а не раздраженно. «Не думай слишком много». «Включи воображение, Мауэр». «Синхронизируйся». «Кто такой Темный Король?» Локин выплывает откуда-то из теней. «Темный Король?» – переспрашивает Зиндерман. «Не знаю. Может, что-то связанное с древними картами для гадания. А что, ты что-то нашел?» «Вот, посмотри». Космодесантник протягивает ему Ветхий Том. «Здесь сказано, что это собрание злобных и ложных богов». «Видишь, на какой странице открылось?» «Рекс Тенебрис». «В примечании написано, что это означает «темный король». «Полагаю, это протоготик», — хмурится Кирилл, забирая книгу у Локина. «Да, узнаю некоторые имена. Тут все забытые и изгнанные боги. Девс, также известный как Иуптор. Анпу Анубис. Энлил. Бау, А, да». Рекс Тенебрис, а почему тебя это заинтересовало? Я несколько раз слышал это имя. Очередная мантра у проклятых и нерожденных. Она звучала и на фронте, и на улицах, и из пасти демонов. Мне кажется, это важно. Может быть. Или это просто очередное имя Луперкаля, предполагает лунный волк. Их девизы не отличаются сложностью. Император должен умереть, например, не оставляет больших просторов для толкования. «Согласен, Гарвель. Но давай посмотрим, что я смогу отыскать». Зиндерман бросает на Локина обнадеживающий взгляд, но легионер уже ушел к следующей полке. Тогда дознаватель берет очередную книгу и открывает на случайной странице. И вместо него был коронован темный король. По спине пробегают мурашки. Он ставит книгу на полку и быстро хватает следующую. Тот, что рожден бессмертным, переродится вновь и станет королем всей тьмы. Зиндерман чувствует подступающий приступ паники. Случайностью эти фразы объяснить уже не получится. Он надеялся, что произойдет что-то подобное, и теперь, когда оно наконец происходит, пришел страх. Он берет еще одну книгу, переплетенную в шагреневую кожу, открывает в середине и читает. Чёрный панцирь разбив, он вознесется в безвременье и будет равен богам и будет править, надев темный королевский венец. 4.17. Возвышение гора. Он приближается. Быстро и яростно. Ты чувствуешь его гнев, и это удивляет. Наконец-то, спустя столько лет, получилось вызвать в нем хоть какую-то эмоцию. Отец, в конце концов, всего лишь человек. Он исполнен ярости и пылает силой. Какая сила? Перед мысленным взором он сияет подобно звезде. У тебя получилось заключить его в удушливую безмолвную скорлупу из чистой черной силы и материума, но он ее расколол и огнем прокладывает путь к тебе. Мстительный дух стонет и дрожит от его яростных ударов. Он так силен и могуч, что любое существо в галактике завопит от бесконечного ужаса и попытается укрыться в глубинах ада, лишь бы не встречаться с ним. Но во всей галактике нет второго такого, как ты. Больше не нужно скрываться. Больше не нужно прятать силу за завесой тайны и обмана. Будь ему известны масштабы твоих способностей, он ни за что бы не пришел на поединок». И потому ты окутал всего себя плащом невремени, спрятал в клубке безвремени свое присутствие, мысли, душу, силу. Ты заглушил разум, укрыв его в прошлом, в воспоминаниях, во вчерашнем дне, за маской фальшивых помешательства и безумия. Ничто не должно выдать правду. Даже мельком увидев настоящего тебя, он остановится как вкопанный и сбежит. Теперь пути назад нет». Он приближается, и тебе больше не нужно прятаться. Ты поднимаешься на ноги. Сбрасываешь маски и образы, расправляешь плечи. Это приносит чувство освобождения. Опьяняет. Те, кто стоят вокруг, твои офицеры и воины, твои сыновья и создания, что ползают и шепчут в тенях, кричат в ужасе при этом зрелище. Они не могут лицезреть величие твоего нового образа. Их глаза выгорают. Они падают на настил, вопя, рыдая и испражняясь. «Ты тоже сияешь, как звезда. Ты – башня молний. Ты – король королей. Ты не можешь недооценивать грядущую битву, последнюю из всех. Она будет тяжелой. Она потребует всех сил. Твой когда-то отец силен. Но ты бесконечно сильнее. Ты – горлу перкаль, возвышенный избранник богов». А он, в конце концов, всего лишь человек. И когда придет время, он умрет, как любой человек. Он заглотил наживку и, очертя голову, ринулся в твою ловушку. Он вошел в твое царство. Ты повелеваешь здесь всем. Ты управляешь доской и каждым перемещением фигур по ней. На мстительном духе тебе подвластен каждый атом. Это больше не космический корабль, но место казни и вознесения. Твой когда-то отец, тиран, обманщик, ложный император думает, что пришел сразиться с тобой на палубе, висящего на орбите космолета. Это не так. Он пришел в самый центр бытия. Он считает, что может сражаться с будущим. Не может. Здесь все решится. Это твое царство. 4.18 Царство хаоса. Как насчет этого? произносит архивариус. Ее голос настолько пугает Зиндермана, что он роняет книгу из рук. «Все хорошо?» – спрашивает девушка. «Да», – отвечает он, пытаясь замедлить дыхание. «Это же просто слова. Случайные фразы. Иллюзия. Психологический фокус. Он искал волшебную синхронизацию и, естественно, когда она якобы начала проявляться, испугался». Да, конечно. Что вы хотели? Моя рука просто зацепилась за этот томик, говорит Архивариус, протягивая Кириллу небольшую и явно старую книжицу. Переплет настолько изношен, что разобрать надпись получается с трудом. Дознаватель щурится и читает надпись на корешке. Основы Энумции. Я не знаю, что это такое. Посмотри-ка сюда. Зовет Мауэр. Она приносит толстый тяжелый фолиант и укладывает на первый попавшийся стол. Зиндерман и Архивариус подходят ближе. Женщина развязывает ленту, что удерживала книгу закрытой, и переворачивает страницы. Огромный талмуд состоит из множества выпадающих старых страниц пергамента, на которых изображено некое подобие карт. «Меня название заинтересовало», — поясняет Боэтарх. «Регна Као». Царство хаоса», — произносит Архивариус. «О, кстати», — Зиндерман поворачивается к девушке. «Я как раз хотел узнать, нет ли у вас устройства для перевода». «Есть». Она жестом призывает из настенной ниши псайберчереп. череп Но это название я прочла на бирке. «Вот», — показывает Архивариус, прямо под оригинальным заголовком. Кирилл чувствует себя глупо. Тревога сделала его рассеянным и невнимательным. «Соберись, старик», — фыркает Мауэр. Она продолжает листать страницы. «Посмотрите, что это?» — останавливает ее Зиндерман. «Это карта? Здесь изображен город?» «Нет, какой-то лабиринт». «Или и то, и другое». Локин внезапно возникает из ниоткуда и заглядывает им через плечо. Что в подписи? Уркс и читает Мауэр. Архивариус указывает на строку «Псайбер-черепу». Устройство сделано, похоже, из искусственно сращенных и покрытых золотом и латунью черепов обезьяны и собаки. Оно, гудя, зависает над столом и сканирует карту узким лучом красного света. «Неизбежный город» — раздается из динамиков монотонный скрежет, подобие голоса из искусственно синтезированных звуков. Четыре пары глаз несколько мгновений всматриваются в схему на столе. «Ничего интересного», — наконец произносит Мауэр. Ее пылкий нетерпеливый разум уже рвется дальше. Просто старый миф. Давайте искать дальше. «Похоже на дворец», — замечает Зиндерман. «Нет, не похоже», — отмахивается Бойтарх. «Просто чьи-то пыльные фантазии. Каракули». Но что-то заставило тебя открыть эту книгу. Мауэр криво ухмыляется: если честно, мне не очень понятна твоя методика поиска, старик. Пусть случай направит вашу руку. Я тебе подыграю, но это сомнительный и вообще довольно дерьмовый подход. Нужно действовать более системно. Может начать с каталога? И правда, похоже на дворец, тихо говорит Локин. Одновременно и да, и нет. Некоторые элементы совсем другие. «Я вас умоляю», — вздыхает Мауэр. «И ты туда же. По-моему, мы начинаем заниматься самовнушением. Видим связи и закономерности там, где их нет. У этого даже есть свое название». «Апофения», подсказывает -череп. — подсказывает псайбер-череп. «Пареидалия». «Неважно», — огрызается женщина. «Давайте применим более разумный». «Посмотри еще раз, Баэтарх», — произносит Локин. «Согласен, на карте изображен безумный лабиринт. Но почему он в форме двойной спирали, прямо как символ бесконечности?» «И обрати внимание на расположение ворот и основных зданий. Оно такое же, как в зоне Империалис». «Нет», — мотает головой Мауэр. «За последние месяцы я потратил много часов, изучая схемы округов дворца». не отступает легионер. «Тактические планы, анализ боевых действий. Уверяю, сходство невероятное. Такой план дворца мог нарисовать ребенок. Или породить чей-то беспокойный разум. Все города выглядят одинаково», — говорит Боэтарх. «В общих чертах». «Во тьме все кошки серы», — улыбается Зиндерман, пытаясь разрядить обстановку. «Ты не помогаешь». офицер префекту сбросает на него злобный взгляд и тычет пальцем в карту. «Я тоже знакома с планировкой дворцовых округов Астартес». «Да, есть несколько совпадений. Но куда больше отличий?» «Если это Санктум, то что тогда здесь?» «Или тут?» «А это что за конструкция?» «Если тут у нас львиные врата, то вот это что?» «Давайте уже займемся чем-то полезным». Есть ощущение, что здесь несколько не то смежных, не то наложенных друг на друга карт. Планы двух городов, один поверх другого. Или даже не двух. «Откуда ты все это берешь, Кирилл?» спрашивает Мауэр. «Тут нет ни масштабов, ни размеров, ни подписей. Мы даже не можем сказать, соблюдены ли тут хоть какие-то пропорции». «А что, если это?» Зиндерман замолкает. Что, если здесь изображено то, во что превращается дворец? Место проникновения варпа? Наложение пространства и времени. Те искажения и смещения, о которых говорил Гарвель. Откуда этому всему взяться на старой карте? Вздыхает Мауэр. Сколько лет этой книге? Спрашивает Локин у Архивариуса. У нас нет данных о времени и месте ее написания, сэр. отвечает девушка, только предположение, что это была часть большого труда под названием книга хаоса предреченного. Но это неподтвержденные данные. А что написано здесь, у края страницы? Архивариус аккуратно дотрагивается до псайбер и устройство зависает над текстом, на который указал Локин. Красный луч медленно скользит по выцветшим бурым чернилам, считывая написанные чьей-то старательной рукой буквы. Да будет ведомо чтецу, что есть сие место бесноватое и лживыми образами наполненное, и скрывает оно всю истину на своих улицах извилистых и за вратами блистающими. И стояло оно до начала времен, и стоять будет вечно, и не познает течение времени, ибо возведено во тьме, и вовеки во тьме прибудет. Сей град стоит вечно и незримо для смертных очей, аки царствие зазеркальное». узришь его только в видениях и грезах болезненных, ибо плывет он без устали по волнам эфирным, влеком и течением. И есть это дом погибели и безумия, ибо там обитают четверо, что таятся во тьме ночной, и с ними рядом многие престолы пустуют, и духи жаждущие, что родились от места жестокой и разрушения. Путь к нему займет одну лишь жизнь, ежели идти от колостара но стены его могучие и башни, высокие руками каменщиков искусных, повязаны со стенами и башнями того града невозможного, и лишь мгновение вечно отделит его от города праха, и рядом же стоит у гибеалах, который есть и которого нет, и потому место сие есть все места и все вещи, что были и что будут, и нет в нем власти у разума человеческого». «Довольно», — говорит Локин. «И настанет день последний, и станет он всем». и врата его пожрут труды человеческие, и человека, и всех ангелов, и звезды небесные. И будут труды человека ничтожны и низвергнуты в бездну отчаяния. И забвение падет на людей и царство их. И увидят это те, кто смотрит оком громадным, рыдающим, ибо видят торжество губителя неизменное, что суть погибель и несет ее. Довольно? Псайбер-череп замолкает. луч красного света гаснет. 4.19. Просители. Поднимись, велит вулкан. Грамматикус встает. Вы помните меня, господин? Глаза примарха сияют красным, подобно расплавленному камню из недр планеты. Помню. Очень смутно, как образы сновидения. В момент встречи мой разум блуждал в иных местах. Но даже так мне было бы непросто забыть лицо своего убийцы. Айос Раджа превращается в сполох золотого света. Его клинок замирает, лишь на волосок не достав до горла Джона. «Убийца, который, сделав свое дело, помог мне спастись», — продолжает вулкан. «Опусти оружие, соратник. Этот человек отдал жизнь, чтобы я мог снова ступать по земле». Если бы не его жертва, я не смог бы добраться до Терры. Это было много лет назад. Джон провожает взглядом сияющий наконечник Копья Стража. И вы сильно упрощаете. Возможно, соглашается Примарх. На Макраге и потом произошло много всего. Но ты сыграл ключевую роль. И пожертвовал собой ради меня. Он замолкает. И вот сейчас ты стоишь здесь, живой. «Как и вы, господин», — произносит Джон. «Похоже, ты знаком с любопытными принципами существования вечных». «Отчасти», — говорит Грамматикус. «Но я не принадлежу к их числу. Некоторое время являлся грубым подобием. Теперь уже нет. После того случая я вернулся с последним шансом и теперь смертен, как обычный человек. А вы, полагаю, храните в себе еще немало попыток». Джон кладет руку на плечо стоящего на коленях Холла. «Вам нужно поговорить с ним. Он куда лучше моего разбирается в этих любопытных созданиях». «Как твое имя?» – спрашивает Вулкан. «Джон Грамматикус, господин. А это Аллани Персон». Оул медленно поднимается на ноги. «Я бы с радостью пообщался с вами обоими», – говорит примарх. Однако сейчас очевидно неподходящее время. Я не могу позволить себе отрываться от работы. Но Хассан сообщил о вашем удивительном проникновении на территорию дворца и необычных требованиях. Оба эти вопроса нуждаются во внимании высшей власти. Я не могу покинуть пост, и потому вас привели сюда. Мне нужны ответы. Короткие и четкие. «Я пришел поговорить с твоим отцом», – произносит Оу. «Откуда?» – спрашивает вулкан. скал -то, но это не важно. Правильнее сказать. Из прошлого. Когда-то очень давно мы были знакомы. Я бы хотел поговорить с ним еще раз». «Он никогда о тебе не рассказывал», – говорит Прометеец. Не удивлен. Он вообще не любитель что-то рассказывать. Вулкан едва заметно поднимает бровь. Ты пришел в составе группы? Это мои спутники и товарищи, выжившие из Калта. Путешествие выдалось тяжелым. Мы помогали друг другу. Я смиренно прошу вас приказать бдительным сестрам отойти подальше. Они причиняют боль некоторым из моих друзей. Это вопрос безопасности? Тут же огрызается Раджа. Пусть они отойдут, приказывает вулкан. «Не нужно оскорблять меня недоверием». Соратник кланяется и дает команду на мыслезнаки. Сестры безмолвия и сопровождающие группу кустодии отходят, формируя широкое кольцо вокруг собеседников. Персон слышит облегченный вздох Актеи. Раджа и Хасан остаются на местах. Псиинертный инертный ящик, который он нес, лежит на полу у ног Золотого Стража. «Благодарю», — говорит Ол Примарху. Вулкан кивает. «Какое у тебя дело к отцу?» «Я хочу обсудить ход, цель и смысл этого конфликта». «У вас есть какие-то новые данные? Информация о враге, которая может повлиять на исход?» «Вероятно, нет», признает Персон. «Тогда скажи, о чем ему с тобой разговаривать?» «Мы много раз обсуждали войны». Мы вместе их планировали и вместе вели. Тогда, в прошлом, он ценил мой совет. «Ты солдат?» «Был когда-то. Если он слушал эти советы, вероятно, ты большой знаток искусства войны». «Я просто солдат», — отвечает Олл. «Бывший солдат». «И все же ты считаешь свои навыки достаточно ценными, чтобы отправиться в опасный путь», — замечает Раджа. преодолеть, как ты утверждаешь, огромные расстояния. И ты желаешь, чтобы тебя услышали. Слова соратника звучат разумно, говорит вулкан. Идет последняя война, мой господин. Ол неотрывно смотрит примарху в глаза. Возможно, она предвещает конец и смерть всего. Плох тот солдат, который не сделал все, что в его силах, чтобы такое предотвратить. Мне кажется, ты рассказываешь не все. «Некоторые вещи предназначены только для его ушей, благородный господин», — отвечает Оу. «Могу я с ним поговорить?» «Нет», — отвечает Вулкан. «Можно узнать причину отказа. Таково ваше решение?» «Это просто невозможно», — говорит Вулкан. «Отца здесь нет. Вы не можете поговорить. Я представляю высшую власть на Терре, и потому вы говорите со мной». «Где он?» спрашивает Джон. На войне, отвечает примарх. А что сигелит? Вулкан поворачивается и могучей рукой указывает на пульсирующий свет, исходящий из глубин тронного зала. Это ужасное сияние, этот живой свет начал разъедать плоть сразу, как они шагнули за порог. От него пахнет концентрированной болью и растоптанными надеждами, горящим золотом и шепчущей агонией. Прометеец на фоне сияния кажется скалой в лучах заходящего солнца. Малкодор занял трон в отсутствие отца. Ол всматривается в сияние, пока глаза не начинают соднить и не возникает мигрень. Он видит вдалеке крохотные силуэты, копошащиеся вокруг загадочных механизмов. Он почти различает очертания огромного и величественного трона. Сидящего на нем человека рассмотреть не удается. Он открывает рот, собираясь что-то сказать, и тут же закрывает его снова. Император ушел и забрал с собой всех старших командиров, кроме вулкана, а Сигели утонул в рукотворном аду того, что смертные по грустной иронии назвали троном. Они опоздали. Все было зря. 4.20 Осколки Богоподобные титаны сходятся в ближнем бою на обрывах выщербленных утесов, когда-то бывших неприступными стенами Дорна. Трупы плавают в тухлой серой воде, поверхность которой бурлит от поднимающихся со дна газов. Наверху, на бесконечных мостиках и проходах, в свете огней сражаются люди. В ход идут ножи, крючья и дубины. Все обезумели. Кровь стекает сквозь решетчатый настил к лужам серой воды. Живые уже не помнят, за что сражаются, а мертвым все равно. Соджук вонзает клинок в тело несущего слова. Мимо проносятся гравициклы, выпуская из орудий снаряды. Белые шрамы хотят, чтобы вражеская атака захлебнулась в крови. Соджук скучает по скорости и свободе. Холодное и мертвое время опутало его тяжелыми цепями. Люди бегут сквозь дым из ниоткуда в никуда, цепляясь за оружие и жизни. Они одурманены боевым безумием и без конца бормочут молитвы. Где-то поблизости раздается оглушительный рокот Мегаболтера. Погибель ревет. Дворец кричит. Максимус Стейн до предела напрягает голосовые связки, отдавая приказы остаткам своих людей». Но на перепаханных снарядами рубежах Золоченой аллеи они слишком заняты попыткой подороже продать свои жизни и уже ничего не слышат. Агата выдергивает штык из живота врага. Бой кипит со всех сторон, вдоль всей линии сомнительных укреплений из колючей проволоки. Они не дойдут до врат примус. И сами врата, и бастионы поблизости, вероятно, все равно уже пали. Каменные стены водовода обратились покрытой пятнами плотью и исписанные именами. Приближающиеся нерожденные призраки зовут ее за собой. Корсвейн, гончая колебана, поднимает окровавленный клинок. Меч сияет в рассеянном свете. Но этот тусклый, холодный полусвет струится из глаз и ртов чернильно-черных воинов Гвардии Смерти бесконечным потоком ползущих по горному проходу. Они шаг за шагом прогрызают его оборону. Вокруг подножья полой горы собрались непроглядные тени. Корсвейн возвел не один курган из горящих мертвых тел, но гора по-прежнему погружена в темноту. Зифон правит клинок точильным камнем, готовясь к очевидно последней битве за Хазгард. И к своей последней битве. Фафнер Ран наблюдает за ним, укладывая снаряды в магазин Болтера. На пылающих равнинах стоит огромный пустой трон из черепов, ожидая неизбежного начала коронации. Жуткие когти разрывают борт теневого меча. Внутри что-то детонирует. Силой взрыва сверхтяжелый танк подбрасывает в воздух, будто наездника скинула строптивая лошадь. Джера Алмада из башни своего гибельного шторма видит, как выгорающий изнутри остров падает на наземь. Полковник командует перезарядку, но главное орудие ее танка вышло из строя. Она приказывает дать полный задний ход, прекрасно понимая, что сзади врагов ничуть не меньше, чем впереди. Армии сходятся на поле боя. В схватку вступают фаланги шириной в 10 тысяч бойцов и в тысячу рядов глубиной. Копья пронзают и отрывают от земли бездыханные тела. Ракочат орудия, разрывая людей на куски. Палаши и спаты разрубают шлемы, дробят черепа и рвут псевдоплоть. Кожа трещит. Кровь хлещет фонтанами. Бионические имплантаты дергаются и отказывают. Трескается пласталь. Сверкают разряды раскаленной псионической энергии. Агрессию подстегивают гипноиндоктринационные команды и синтетические импульсы, жестокие тренировки и просто ослабевшие оковы разума. Воздух хлюпает и воняет боевыми наркотиками, мочой, кровью и страхом. Каждый воин сжимает в кулаке чью-то смерть. Кругом царит бесконечное и невыносимое безумие. Завывают боевые рога. Измученная земля изрыгает языки пламени. Яростные адратические лучи опаляют воздух. Тела пузырятся и плавятся, не выдерживая адского жара. Огромные гусеничные машины ползут по грязи, колючей проволоке и человеческим костям. Вольтаические копья разлетаются в щепки, сталкиваясь со стенами щитов. Фаланги тяжелобронированных воинов врываются в ряды легкой пехоты, будто цепной кулак, рвущий незащищенную плоть. Все одичали, нет никакого порядка. Кругом хаос и паника. пока еще дышащие, но обреченные верные трону мертвецы идут в атаку под заляпанными грязью и кровью знаменами с черепами и гордыми орлами. Завывающее воинство предателей врезается в их иззубренные щиты, неся собственные стяги из внутренностей и штандарты с нарисованным немигающим глазом. Они тащат на носилках своих нерожденных повелителей, пузатых и рогатых чудовищ, что бесконечно шепчут невозможные имена, шлепая окровавленными губами или играют на флейтах из свежих человеческих костей. Гниющие тела падают друг на друга. 20, 30, 40 слоев. Над полем битвы стоит запах козлиной шерсти, спекшегося мяса и оружейного озона. Они убивают ради живых и в отмщение за мертвых. Убивают потому, что больше ничего не остается. смерть коснулась их всех костлявыми пальцами. И эти смерти продлятся вечно. Это окончательная победа погибели, воспетая трещащим и искрящимся варпом. Это проклятие хаоса. Мир завис на краю пропасти. Над ним, в небесных чертогах, болезненный ореол прорывающегося в реальность, Варпа выжигает черную, лишенную звезд пустоту космоса, испуская воронки мертвенного света, стреляя копьями молний, что бьют по последним стенам и башням на терре, равняя их с Землей. Это гигантский глаз, похожий на те, что нарисованы на окровавленных знаменах предателей. Его зрачок пылает, а склера налилась кровью. Он наблюдает за вопящими безумцами внизу и пожирает все до единой возносящиеся души с аппетитом плавильной печи. Он смотрит на кусок камня, который люди называют своим миром, и на то, как они в своей абсолютной ярости разрывают его на куски. Он видит конец света, конец теры, конец камня, на котором, из-за которой они убивают. Четверка, ложная четверка, тоже наблюдает глазами своих аватаров, что таятся в густых тенях двора Луперкаля. Сочащийся алой сукровицей отец резни – трясущийся в вечной лихорадке внук разложения, апатичный, дрожащий в болезненном экстазе, поглотитель наслаждений, нестабильный, корчащийся зверь изменений. Они видят разрушенный и незавершенный план, видят, как наступает конец и выражают свое одобрение кровавыми отпечатками узловатых корявых ладоней. Их ракочущий смех сопровождает падение мира. «На связь!» говорит штаб гегемона. «Анабасис, выйдите на связь и подтвердите». Младший офицер военной палаты сидит за пультом управления главной вокс-станции и повторяет одни и те же слова. На этом кресле сменилось уже два оператора. Они повторяют сообщение раз в 20 секунд. Сандрина и Кара и остальные офицеры в ротонде абсолютно уверены, что ответа не будет никогда. Кровавые слезы текут по рассыпающейся щеке Малкадора. Исходящий от него жар так силен, что они испаряются сразу же, едва успев сформироваться. 4.21 Темный король Ол чувствует, как силы его покидают. Надежда и целеустремленность, питавшие его на протяжении всего пути, утекают, как песок сквозь пальцы. Усталость, которую до настоящего момента получалось сдерживать, накрывает с головой. Воздух вокруг дрожит и переливается от насытивших его частиц и волокон света, что разлетаются от пылающего трона, как искра от костра. Он слышит скрип и чувствует, как дрожат могучие своды тронного зала под напором стихийной мощи. Он слышит чистую песню астротелепатов, яркой нитью пронзающую хаос. «Есть только я», – произносит вулкан, глядя на Персона. «Хочешь сказать что-то еще?» Ол качает головой. «Тогда я не вижу смысла в твоем совете и присутствии. Полагаю, что вынужден признать вас просто помехой. И прошу меня простить, но мне кажется, я отчасти понимаю, чего вы хотите добиться». Раджа держит открытый ящик перед примархом. Вулкан разглядывает лежащие внутри предметы. Загадочные эльдарские приборы, моток ниток, колоду Таро. «Как ты объяснишь вот это?» спрашивает он, извлекая из контейнера Атам. «Это просто каменный нож, господин», – тихо произносит Оу. «Я хорошо знаю, что такое камни и минералы», – говорит вулкан. «Мне известны все до единого элементы этого царства». «Да, это камень, но не простой. Это злая вещь, и за ней тянутся темные тени». «Господин, этот предмет показался мне особенно зловещим», – замечает Хасан. Примарх бросает Атам обратно в контейнер, будто не желая долго соприкасаться с ножом, и берет колоду ли два, одну за другой переворачивая карты. «Господин» снова подает голос избранный. «Я заметил в этой колоде одну странную карту». «Правда?» Поднимает бровь вулкан и через мгновение останавливается. Он ее нашел. «Да, господин». Я заметил ее, случайно вытянув из стопки. Прометеец демонстрирует карту собеседникам. «Кому-нибудь известен этот символ?» Спрашивает он. «Что здесь изображено?» «Какое значение скрыто за этим образом?» Название этой карты не сходит с уст врагов и эхом гуляет под сводами паутины. «Какое название, господин?» Спрашивает Персон. «Темный король», отвечает примарх. «Подождите. Лидва неожиданно приходит в замешательство. Это имя было произнесено вслух. Актея внезапно перебивает Астартас. Его повторяют раз за разом, как мантру, отвечает Вулкан. Тебе что-то известно? Не доверяйте ей, владыка, говорит Раджа. Я хочу услышать ответ. Вулкан жестом велит женщине встать. Ведьма вместе с Кэт поднимается на ноги. «Тебе известно это имя? И его подлинное значение?» Актея склоняет голову на бок так, будто то ли сражается с болью, то ли преодолевает какую-то ментальную преграду. «Не на нашем языке», — говорит она. «Но, возможно, на непроизносимом ни языке и материума. Вы хотели сказать «темный король»?» Для Ола слова звучат так же, как раньше. «И звуки, и тембр ничем не отличаются». но когда они слетают с губ ведьмы, то тут же обретают неприятную резкость. Кэт ежится при их звуке, а Джон едва заметно морщится. «Это та же самая фраза», — говорит Хасан. «Нет», — отвечает Актея. «Имена обладают силой и весьма податливы. Значения подвержены преобразованием и изменениям. Одно становится другим». Для нас эта фраза довольно примитивна, Но в других местах обладает конкретным смыслом и значением. Что это за место? спрашивает вулкан. Варп, господин Царство неопределенности и вероятностей, доступное только пророкам. В последний день, когда сроки вышли О, ради всех звезд на небосводе! Это имя произнесли вслух? Да. И мой отец, и Сигелит сказали, что оно означает конец и смерть. «Не только», — отвечает Актея. «Темный король — это нечто большее». И снова Персон чувствует, как слова рассекают воздух, будто кто-то провел бритвы по мягкой коже. «Ради всего святого», — бормочет Джон, каждый раз, когда она говорит эти слова. «Что с ними не так?» — спрашивает Оу. Я слышу звук, я вижу движение губ, но там, внутри фразы, прячется еще одно значение. Я слышу эхо Альдари и других языков ксеносов. Как будто в каждом есть такие же слова, или множество смыслов слились в одной фразе. «О чем вы вообще?» — рявкает Хасан. «Я бы к нему прислушался», — замечает Ол. Джон лагокинетик, слова для него живут своей жизнью. «Объясни их значение», — велит избранный. «Я не могу». с беспомощно пожимает плечами. «Это просто ощущение неизбежности». «И вымирание». Лидва поднимается на ноги. «Владыка Примарх», — тихо произносит Астартес, «этой карты не было в моей колоде. Я храню ее уже много лет. Это подарок от моей госпожи». Я знаю каждую из них наизусть со всех сторон. И я ни разу не видел эту. Ее не было в колоде, когда я пришел в этот дворец. Вулкан хмуро разглядывает карту. Но ее явно сделали те же руки, что и остальные. Тот же стиль, те же материалы. Избранный. Пусть ее проверят песцы и картаманты. А ты? Сейчас же расскажи все, что можешь. Господин. С некоторой неохотой начинает Актея. Темный король. Это имя было впервые записано до появления человечества и раз за разом повторялось пророками разных цивилизаций. Это имя предвещает рождение нового бога. Богов не существует. Шипит Раджа. Глупец, шипит ведьма. До грехопадения Альдария не существовало четвертой силы хаоса. Эти боги множатся, расползаясь по империям, как грозовые облака. И они могут родиться, хотя и существуют вне времени. Оно для них не имеет значения. Грехопадение Альдари не стало причиной появления на свет той, что жаждет, а только обозначило ее существование. И так происходит со всеми богами, будь они злобными порождениями хаоса или разумными высшими силами. Да что жаждет, возникла, когда погибла целая цивилизация», — говорит Джон. «Такова неизбежная судьба любого псионически развитого вида», — произносит Актея. «И темный король — это наша судьба. Эта война, мой господин, не о противостоянии лоялистов и предателей. Она не о завоевании терра и власти над человечеством силами хаоса. И совершенно точно не о ссоре отца с сыном. Это триумф погибели». Гор и Император вывели противостояние на такой уровень, что теперь нас ждет участь проклятых Альдари. Человечество погибнет в родовых схватках, поглощенные жаждой крови, чумой, безумными метаморфозами и неуемными страстями. И из пепла нашей цивилизации, из раны на теле галактики возвысится Гор, единый и завершенный. Он станет новым, настоящим и ужасным богом. Ведьма опускает голову к полу и начинает дрожать. Стоящая рядом Кэт смотрит на Олла с выражением обреченного удивления. «Она говорит правду», — произносит девушка. 4.22. Отпечаток. Он потерял остальных из виду. Коллекция 888 казалась не такой обширной, как верхние уровни Ленга, но он полностью утонул в ее сумрачном лабиринте. Время от времени раздается голос Мауэр, иногда что-то говорит Локин. Они здесь, за книжными шкафами, окружившими бывшего итератора, подобно стенам. Зиндерман идет вдоль очередного ряда картин в стазисном поле. Все так же, стоит ему подойти ближе, зажигаются светильники. Он рассматривает поблекшую, но по-прежнему впечатляющую картину. На табличке написано «Вавилонская башня». Кирилл долго рассматривает работу древнего мастера. Интересно, почему он решил сохранить ее? Из-за особой техники исполнения или просто как реликвию древних времен? Есть ли у нее какое-то значение? Какой-то тайный смысл, который он сможет разгадать? Рядом висит впечатляющее полотно неизвестного художника-экспрессиониста конца 66-го столетия. Оно называется «Пять престолов». На холсте изображены пять далеких, похожих на стулья предметов размером с дом или храм. Они стоят посреди странного города, и зритель смотрит на все это будто бы сквозь завесу пламени. Художник хотел показать, как выглядит ад для внешнего наблюдателя. Или каким рай предстает для тех, кто смотрит на него из ада? Зиндерман вглядывается в картину так долго, что перестает видеть хоть какой-то смысл в изображении. Или, возможно, оно переполняется смыслом. Он начинает подозревать, что им не удастся извлечь ничего полезного из этой библиотеки, потому что никто не понимает, от чего отталкиваться. Нет возможности определить природу нужного лекарства». Если бы им были известны причины, по которой те или иные книги решили сохранить. Он открывает один из шкафов со скользящими дверцами. Внутренняя подсветка выхватывает из теней большой, сделанный от руки набросок. Это, очевидно, прорисовка с давно утраченной оригинальной работы. Подписи нет. На рисунке изображена сцена не то погони, не то охоты. Бизон и антилопа запечатлены сбоку в середине прыжка. а рядом убегает напуганный олень. Их окружают вооруженные луками и копьями люди. Все фигуры примитивны или стилизованы до примитивизма. Кирилл полагает, что оригинал был произведением первобытного искусства и был нарисован на стене пещеры углем и природной краской. Сейчас от него осталась только эта копия. Несмотря на простоту, дознаватель все равно видит движение, чувствует энергию и напряженность охоты. Он даже может проследить траекторию, по которой копье пролетит от руки охотника до спины бегущей антилопы. Видит, как оно вонзится ей в бок. По краям рисунка изображено нечто похожее на густые заросли, в которых будто бы что-то прячется. Не очень понятно, что именно. Другие звери или, быть может, затаившиеся хищники. А в углу можно рассмотреть очертания человеческой ладони. Зиндерман приходит к выводу, что это не столько картина, сколько схема, визуализация плана. Она настолько стара, что вряд ли кто-то из живущих сможет рассказать, что имел в виду ее создатель. Бывший итератор вздыхает, закрывает шкаф и возвращается к спутникам по длинным извилистым проходом между шкафами. Мауэр сидит на верхних ступенях передвижной лестницы. Если верить. Она замолкает и сверяется с названием на обложке, последним хроникам лемурийских царств, то все королевства на земле падут и сгинут, когда правители их обретут безграничную власть. Боэтарх смотрит на него сверху вниз. Вот так. «Где Архивариус?» Оба оборачиваются. Из теней снова возник Локин. «Где она?» спрашивает воин. «Я здесь», отвечает девушка. Зиндерман только сейчас понимает, что она все время ходила за ним, скрываясь в тенях. «У меня вопрос», — говорит лунный волк. «Следуй за мной». Он разворачивается и уходит. Архивариус настороженно следует за космодесантником. Зиндерман и Мауэр переглядываются, после чего Боэтарх спрыгивает с лестницы, и они тоже идут посмотреть. Миновав три ряда книжных шкафов, Локи останавливается, глядя на стену. «Куда это ведет?» – спрашивает он. «Сэр, я. Я не знаю. Ты здесь работаешь. Должна знать. Архивариус боится его до глубины души, но все равно мотает головой. «Правда, не знаю», – отвечает она ломким шепотом. «В стене есть люк. Большой и тяжелый. Он совсем не похож на дверь, через которую они вошли». Зиндерману он напоминает взрывоустойчивую перегородку или даже вход в воздушный шлюз. Створка сделана из грубого и толстого металла. Он видит царапины и следы регулярного использования у порога и вокруг герметичной вкладки. Это старая дверь. Она служит уже много лет. В полумраке библиотеки серая сталь кажется грязным льдом. Но куда-то же он ведет, предполагает Локин. Или это выход на улицу? Или там хранится другая коллекция? Если так, то она, вероятно, весьма ценная. Архивариус снова качает головой. «Она и правда должна куда-то везти», вести, соглашается Мауэр. «У тебя есть ключ?» И снова там оттает головой, будто от волнения лишилась дара речи. «Я не заметил ее, когда мы вошли», — замечает Зиндерман. «Я тоже», — говорит Локин, и разворачивается к девушке. «Прошу, ответь. Я понимаю, что ты напугана. Но куда ведет эта дверь? В запретную зону, куда тебе нельзя входить». «Сэр», – она шумно сглатывает и отвечает дрожащим голосом. «Я это и пытаюсь объяснить. Я не могу сказать, куда она ведет, потому что не знала, что здесь есть дверь». «Не знала?» «Я была здесь несколько раз за проведенные в архиве годы». и вижу эту дверь впервые в жизни. Мауэр достает из кобуры пистолет. «Отойдите все», – велит Локин. Они отступают, но не очень далеко. Все стоят и смотрят, как Астартес подходит к люку. Он проводит пальцами по металлу и внимательно рассматривает поверхность, а затем прижимает ладонь к механизму замка. К его удивлению раздается стук и створка отъезжает в сторону. Из проема идет поток затхлого воздуха. Зиндерман чует холодный запах дыма, как от давно угасшего костра. За люком начинается металлический коридор с настилом из железной сетки. Он совсем не похож на помещение зала Ленга ни стилем, ни материалом. Гарвель оглядывается через плечо. «Стойте там! Я серьезно!» Он переступает порог. В коридоре горит тусклый свет. По стенам змеятся трубы. Под потолком висят светильники, но они то ли отключены, то ли не работают. От аварийных ламп в стенах исходит мягкое янтарное свечение. Гарвель делает несколько шагов. Воина терзает постоянно усиливающееся чувство чего-то знакомого. Он отмахивается от него. Глупость. Вся имперская архитектура выглядит одинаково. Везде используются одинаковые шаблонные конструкции. Так может выглядеть любой коридор во дворце и вообще где угодно в. Локин замирает. На стенной панели выбито обозначение. Он читает его несколько раз, чтобы убедиться, что не сошел с ума, а потом возвращается в библиотеку. Ну что? спрашивает Зиндерман. Я проверю еще раз, зайду дальше, отвечает Локин. Его тянет попросить Мауэр вызвать подкрепление, но он знает, что никто не придет. Он хочет сказать им бежать и закрыть за собой все двери, убираться подальше из Ленга и прятаться. Но знает, что прятаться больше негде. Безопасных мест не осталось. Санктум уже нельзя считать неприступным. Локену не хочется сеять панику, это никому не поможет. Последние минуты или часы лучше провести не в ужасе. потому что ужас и смерть сами их скоро найдут. «Оставайтесь здесь», — говорит он вместо всего этого. «Не ходите за мной». Все трое внимательно смотрят на космодесантника. «Вы меня поняли?» «Да-да», — отвечает Мауэр. «Что случилось, Гарви?» — спрашивает Зиндерман. «Надеюсь, ничего. Это просто инженерный тоннель». Какой-то вспомогательный проход. Просто хочу проверить». Он несколько мгновений смотрит Кириллу в глаза. Старик кивает. Локин разворачивается и снова уходит в коридор. Оказавшись внутри, он кладет руку на панель замка со своей стороны, и створка люка захлопывается за его спиной. Она знает его. Помнит его биометрический отпечаток. «Ну, конечно». Он по-прежнему должен быть в базе данных. По крайней мере, ни Мауэр, ни Кирилл, ни Архивариус теперь не смогут открыть дверь и двинуться следом. Она их не послушается. Никому из них никогда не давали полного доступа. 4.23. Дом моего отца. Дождавшись, когда закроется люк, Локин надевает шлем, который до этого момента висел на поясе. Он запирает шейные замки и активирует ретинальный дисплей. Затем достает из-за спины скорбящий и клинок Рубио. Воин шагает вперед. Он задерживается у панели с маркировкой и снова ее перечитывает, желая убедиться, что не ошибся. Не ошибся. Он стоит во вспомогательном техническом коридоре номер 423762, нижний уровень, левый борт. Он на мстительном духе. Конец первого тома. До встречи во второй части. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Это то, что двигает канал вперед.